глава 12 новый друг лучше старых двух чуть не завизжала от неожиданности а что такое как-то вообще понимать вернула руку обратно прошла легко, сжала в кулачок и попыталась ударить снова и вот тут теперь тихонько зашипела, потому что ударилась и даже боль почувствовала решила погладить стену Ну вот такая блажь голову ударила ну и что? «Ну, стена, как самая обычная, ничем не примечательная, гладкая. Ну, это и понятно, тут все крашеное, а не суровый камень, как раньше видеть доводилось. И вообще, я в экстрасенсы не нанималась, а понять местные карусели очень хочется». Снова заверещал крыс, пришлось отвлечься на него. «Да что же это такое? Иногда мне кажется, что все в этом мире против меня». Ну а как может быть иначе? Стоило мне отвлечься на мгновение, и всё. Мой слезнепопчик устроил самый настоящий бардак. Точнее, не бардак. Ужас! Самый настоящий кошмар. Кучи одеял, в которых куталась Сабира, больше не существовало. Не знаю, как малышу удалось всех их растащить в стороны и на пол сбросить. Но он это сделал. Деятельность, зверёныши. А чтобы девушка не замерзла, он сплел вокруг нее кокон. Да-да, тот самый, из жутко липких нитей. Я же отвлеклась на чуть-чуть. А вот скорость у него. Подошла поближе. Нити переливались, сверкали. Кое-где я даже те камешки видела, что мне так нравились. Крыс сидел на задних лапках. И восторженно взирал на дело этих самых лап. И ругать его не за что, он же как лучше хотел. «Ну и чего ты тут натворил, маленький?» – спросила у него. Крыс начал мне что-то объяснять, смешно лопоча и повизгивая. «Он у меня умный, а вот я, похоже, не очень, потому что понятия не имею, что ему от меня нужно. Да и раньше он ничего такого не делал. Неужели он знает, как ей помочь? Было бы неплохо. У слезни попов есть лекарские способности». «Но они настолько слабые, что о них забывают». Голос Сабиры прозвучал глухо. «Ну, конечно, попробуй-ка пробиться сквозь такой тугой, сделанный на совесть, кокон». «Тебе легче?» «Да». Кокон пришел в движение. «Так, теперь ее нужно как-то оттуда выковырять, причем без вреда для жизни». Посмотрела на счастливого крыса и поняла, что он нам помогать уж точно не собирается. Светится весь, словно огни на новогодней елке. Ну, конечно, сделал дело, гуляй и радуйся, а разгребать последствия будут другие. Эх, была, не была. Попробую сама. Ну, давайте, мои таракашки, вспоминайте, что нам сейчас может помочь. Заклинание Рефариоза? Нет. Пожалуй, не стоит его использовать. Не учту уж какую-нибудь мелочь, и будет запеченная Сабира в хрустящей корочке. А нам такого и даром не надо. Можно заклинание раскола царца с вариативной переменной векторных полей, но хотя почему это но? Уменьшить сопротивляемость в основной формуле? Добавить парочки переменных? Нет, лучше убрать. И Сабира, ты это, лучше не шевелись сейчас. Я тебя освобождать буду, сообщила я. Кокон замер. Видать, она всерьез восприняла мой напряженный голосок. А я сосредоточилась, вспоминала, как правильно слова произносить, а то, мало ли, рисковать не хочу. И вообще, я не для того, чтобы позориться столько времени, убивала на изучение целой горы заклинаний. Медленно, с чувством, с толком, с расстановкой произнесла заветные три строчки. Направила потоки на слезнепоповский кокон и стала ждать. Сперва ничего не происходило. Я аж испугаться успела, что что-то не то натворила. Но нет, послышался хруст, будто кто-то по снегу после первого заморозка идет. Хрусть, хрусть. Нити засветились изнутри. Прям каждая. Так что это не Сабира там внутри горела, а магия действовала. Можно выдыхать и так не нервничать. Хруст сменился негромким звоном, а это уже лопались ниточки. И тоже одна за одной. Медленно, но верно. Крыс тут на славу потрудился, столько слоёв навертел. Приготовилась ждать долго, но внезапно всё ускорилось, и кукон начал разваливаться прямо на глазах. «Ура! Я это сделала!» «Живая?» Глядя, как Саби раскидывает с себя липкие нити, спросила я. «Да, спасибо ему!» Девушка изменилась. Синяки под глазами пропали, на щеках появился румянец. «Да она красавица!» «Нечего его благодарить, еще разбалуется!» Я покосилась на блаженствующего крыса. «Не разбалуется!» Она выкарабкалась из кровати и направилась к моему слезнепопчику. «Я первый раз вижу, чтобы кто-то содержал одного из этих зверенышек в качестве питомца. Они, конечно, милые, но бывают очень опасными. Ты знаешь?» «Ага!» — протянула. «Но не волнует. А теперь рассказывай, что ты...» «Кого ты? Как ты?» «Я никто», — грустно улыбнулась девушка. «Из обычной семьи. Родилась и выросла в клайне. Там же училась в лекарской школе, пока сюда не попала. И самое смешное, что не попади я сюда, то погибла бы. Провалилась в охотничью яму. Кто их только роет наше время? И вот я тут. Сначала не верю, привечал, узнав, что я маг, а потом... Думаю, Рара говорила тебе, что он очень любит наказывать. Так вот и месяца не прошло, как наше благородие во мне разочаровался. И в моей жизни начался ад. Бежать отсюда нужно. Я вновь подошла к стене и погладила ее. «Отсюда не сбежать», — качала головой Сабира. «Я обошла весь дом, каждый закоулок, каждую комнату. Это тебе только кажется». Я надавила давила рукой на кажущуюся твердую стену. «Смотри!» Сабира охнула и подбежала ко мне. Вот только ей этот фокус повторить не удалось. «Ты можешь!» восторженно прошептала она. «И Ари могла! Ты знаешь, Ари, вы родственницы?» «Арсия?» переспросила я. «Роднос?» дождалась энергичного кивка. «Я с ней не знакома, но собираюсь замуж за ее брата». «О, она о нем много рассказывала. Но если ты не из ее рода, то тогда как?» Девушка провела рукой по стене. «Как ты умудряешься это делать?» «Не знаю», – пожала плечами. «Меня уже ничто не удивляло. Я, наверное, наконец разучилась удивляться. Все-таки не первый день живу в этом странном мире». Пора бы привыкнуть, что многое, что кажется мне удивительным, для местных вполне обыденной вещи. Надо бы спросить, когда она Арсию видела. «А скажи...» За дверью раздался грохот, словно что-то металлическое упало на пол и со звоном покатилось куда-то в сторону нашей двери. «Тише ты!» Голос мне был незнаком, но хорошего такой тон уж точно не сулил. Ой, да чё прятаться-то? А вот Рару я узнала. Она уже померла. Если не от наказания, то уж точно от яда. Я всё наверняка делала. Даже магичка опытная б не выжила. Неспроста мне эта гадюка подколодная не нравилась. Ох, неспроста. Чуяла сердце, что затевает что-то. Быстро осмотрела дверь. Засада. Замка нет. Не закрыться. И что делать? Схватила стул и под удивленным взглядом Сабира подперла им дверь. Остановить не остановит, но хотя бы чуток задержит. Голоса уже приближались к двери. У нас оставалось буквально несколько мгновений, чтобы решить, что же дальше делать. Я вот как-то не горела желанием встретиться с теми, кто отравлением соседей промышляет. А значит, выход один. Валить отсюда надо. На ходу сгребла в охапку все еще медитирующего крыса, схватила за руку Сабиру, которая хотела мне возразить, но благоразумно молчала. Все. А теперь нужно-таки преодолеть эту стену и выйти наружу. Где бы мы ни оказались, главное, что это будет не здесь. — Я же не могу! — шепотом прокричала девушка. — Боится. — Я вот тоже. Дверь дернулась. Голоса стали раздражённее. «Нет, у нас больше времени на раздумье. «Ну, мои маленькие, двалу, спасайте!» Покрепче перехватила крыса, сжала холодную ладошку Сабиры и двинулась вперёд. Медленно, словно собираясь зайти в ледяную воду. Ох, не то сравнение. Я же в камень головой сейчас ударюсь. Прямо героиня фильма, чтоб его. Только там всё культурней было. Да и герои знали, что их за стеной ждёт. Выставила вперёд грудь и пошла. Ну, правда, не лбом же стены проверять. Сабира рядом что-то неистово шептала. Не удивлюсь, если молитвы местным богам. Да, нам помощь даже такая не помешает. Я зажмурилась и даже дышать перестала. Стена, что удивительно, не сопротивлялась, будто её и не было. А я все только придумала. Крысик обеспокоенно завозился, но попыток сбежать не делал. Он умный мальчик, понимает, что мы хорошее дело делаем. Стену я миновала за один шаг. Больше переживала, чем времени от потратила. Еще сильнее сжала руку Сабиры и открыла глаза. Нет, я, конечно, была уверена, что и она успешно миновала эту преграду. Но фильмы ужасов научили меня не доверять своим надеждам. Живая. Фух, можно выдохнуть. Только что-то она испуганная совсем. Посмотрела назад и выпустила крыса из рук. Тот недовольно заверещал, но на землю спрыгнул безропотно. Внутри я дом изучить не успела. Но вот снаружи он представлял собой нечто очень похожее на тот храм, где мне уже доводилось бывать. Пирамидой из трех уровней. Плиты ослепительно белые, будто сверкающие под солнцем. Даже смотреть больно. Я мальчишек не забрала. Несколько потерянно посмотрела на Сабиру. Гобленят. Им тут тоже делать нечего. Мы найдем помощь и вернемся. Она улыбнулась и вдруг обхватила себя за плечи. Задрожала. Ой, только не истерика, только не истерика. Мы выбрались. Выбрались. Вы... А кто вы? Фух. Истерика миновала. Интересно, чего это с ней? Ну, она на такой простой вопрос я ответить могу. Меня зовут Варя. Я невеста брата Арсии, как уже говорила, и преподаватель теории боевой магии в Ситарской академии. По вот брожу, пытаюсь неуловимую Аря таскать, а то она письмо прислала и пропала. Письмо? Собира снова вздрогнула. «Да, она рассказывала. Надеялась, что брат поймет, что ей нужна помощь. Он и понял. Я направила на девушку легкий поток теплого воздуха. Может, согреется и будет себя лучше чувствовать. А вы с ней хорошо знакомы?» «Ну, как сказать?» Она благодарно улыбнулась. «Насколько хорошо могут знать друг друга два узника?» «Мы разговаривали с ней» потому что остальные не маги и относились к нам не сказать, что очень хорошо. Им почему-то казалось, будто мы с Ари сможем выбраться. Точнее, можем, но не хотим об этом рассказывать остальным. Не понимаю, чего они вообще так решили, но относились к нам плохо. Да и сам Невериус сходил с ума из-за своей неспособности покинуть свой же дом. Удивительно, как мало нужно людям для того, чтобы возненавидеть, Даже причину могут сами выдумать. А оказалось, что они ведь были правы. Я снова посмотрела на здание, из которого мы таки выбрались. — Ага! — засмеялась она. — Вот только теперь что делать? Задумалась снова и огляделась. — Хм, а вокруг просто лес. Ничего странного и необычного. Если, конечно, не считать, ту бандуру за моей спиной. Ну ладно, она не в счёт. А тогда что остаётся? Деревья. Только листва у них не зелёная, а синевой, что ли. Чем-то они на наши берёзы напоминают. Стволы белые и вверх ходит ровненько так. А заканчиваются ровной круглой короной. Точно! Шарики для мороженого. Вот что они мне напоминают. Миленько так, свежо. Собира. А ты не знаешь, где это мы? «Без особой надежды», — спросила я. «Нет, я в этих местах никогда раньше не бывала», — грустно ответила мне девушка. Оглянулась и спросила. «А где ваш слезнепоп? Крыс?» «Крыс!» — сполошилась я. Малыша поблизости не наблюдалось. «Ну, началось. Нужно было оставлять крысика в академии, а то все мои проблемы начинаются с его исчезновения». В яму к дурацкому невериусу свалилась. Теперь вот в лес идти придется искать моего слезнепопчика. Хуся точно должен разозлиться на меня. Да и моя пятая точка чует неприятности. — Кажется, он там, — махнула рукой Сабира. — Ладно, Варька, лес он и в Африке лес. Стоять на месте тоже так себе вариант. Лучше идти хоть куда-то, чем торчать у этой белой глыбы, и ждать, что нас кто-то спасет. Конечно, под кем-то я подразумеваю хусечку. Но все же есть вероятность, что ни один он тут блуждает. В конце концов, Арсия тоже тут бродила. И было бы очень печально обнаружить в ближайшем леске ее хладный труп. Ох, что я такое несу? Мой милый за такие мысли точно решил бы испытать на своей невестушке что-нибудь из арсенала изобретений. «Ну что, пойдем?» – спросила у девушки. Так и внула. Энтузиазма я у нее не наблюдала, ну и сама ей не особо горела. Лес все больше пугал. Солнце стремительно катилось к закату, и он начинал наполняться странными синими тенями, пугающими до чертиков. Просто в сочетании с цветом листьев и стволов выглядели они как призраки, такие неясные, Скользящая и бобрела снежная корея, переходящая в чернильную тьму там, куда они доставали последние лучи уходящего солнца. Как вспомню все ужастики, которые пересмотреть успела. Так не по себе становится. Лучше бы на что-нибудь хорошее, светлое время тратила, а то теперь от своей собственной тени буду шарахаться. Плюнула и потопала вперед. Сабира от меня не отставала. — Крысик! — Позвала я, вступив под сень первого дерева. Мелкий террорист не отозвался, но я на это не особо и рассчитывала. Своего зверёныша я узнала уже хорошо. Раз молчит, значит, нашёл нечто интересное и теперь не отзовётся. А мне переживай. Это поп, с ним ничего не случится, успокоила меня Сабира. А вот нам бы не мешало найти укрытие. Слушай, меня зарила гениальная идея. Ты же маг жизни, а с деревьями умеешь разговаривать? Ну, чтобы они нам дорогу показали. А ты точно преподаешь в академии? С сомнением спросила у меня девушка. Да, а что? Ничего. Просто маги жизни не разговаривают с деревьями, это сказки, ответила она учительским тоном. Ха! И что с того? Не могу же я все на свете знать. В лесу темнело поэтому я решила, что пора дать немного света и зажечь нам фонарик. Выбрала самый маленький по мощности и запустила вверх. Пульсар подпрыгнул в воздухе и завес в метре перед нами. Ну, так-то лучше. Под ногами не было травы, только упругий пушистый мох, которому так и тянулись руки, чтобы потрогать. Но я мужественно себя переборола. Хватит с меня уже приключений. «Вот выйдем из этого леса, найдем место поспокойнее и сядем ждать родноса И вот почему я раньше не пытала Пушка об этом его поисковом заклинании? Сейчас бы пустила маяк, нас бы быстренько и нашли. Нет же, привыкла, что со мной всегда кто-то поопытней. Сабира молчала, за что ей большое спасибо, потому что чем дальше мы углублялись в это синее царство, тем страннее становилось вокруг. Сначала я думала, что тут так тихо, потому что ночь. Но нет. Я ведь чувствовала, что ветер дует. Видела, как качаются ветки над головой, и при всем при этом не слышала ни единого звука. Очень неординарное место. Даже в Рудоне мне было привычнее. Там хоть магия своя, родная. Наш фонарик дернулся и рванул куда-то вверх со скоростью маленькой ракеты. Я даже пискнуть не успела, как он растворился среди листьев, оставив нас в полной темноте. И что это такое было? Нет, я все понимаю. Магия там, ее выкрутасы. Но так, дело не пойдет. Создала еще один. На этот раз поступив чуточку умнее. Я привязала его к себе небольшим потоком силы. Со стороны незаметно, для меня не опасно, зато если что-то случится, я сразу почувствую. Потому что, ну, никогда не поверю, что без сгусток магии мог сбежать от меня по собственной воле. — Может, не стоит? — тихо прошептала Сабира, практически прижимаясь ко мне. — Без него ничего не видно, — ответила я. И мы пошли дальше. Мох под ногами становился все мягче. Идти, конечно, очень приятно, но напрягало это неимоверно. А учитывая, что и наших шагов из-за этого не слышно, так вдвойне страшно. Краем глаза заметила какое-то движение. Крыс! Варька! Да какой там может быть крыс? Очнись! Звереныш резвится где-нибудь среди кроны. А тут между стволов что-то мелькает. И как мне понять, опасное оно или нет? Я же не буду швыряться боевыми заклинаниями просто так. У меня и совесть, и мозги еще на месте. — Варя! — пискнула Сабира и схватила меня за руку. Пульсар с силой дернулся. И тут дело явно не в его желании меня покинуть. Я почувствовала, что его будто бы кто-то силой тянет прочь от меня с очень большой силой. — Держись ко мне поближе. И это... — Фонарики делать умеешь? — спросила у девушки, которая нервно оглядывалась по сторонам, пытаясь разглядеть, что за ужастики нам угрожали. — Да, только слабые, — прошептала она. — Тогда делай. Рядом с нами зажегся еще один огонек. И правда, совсем тусклый, но уже что-то. Только вот долго он не протянул, взвился вверх и растворился среди листвы на миг выхватив ее синее безумство. я тоже тянуть не стала. И уже через несколько секунд к моему сходящему сума пульсару добавилось еще два. Эти я уже привязала к себе покрепче, потому что не нравилась мне тенденция. Те, что создавала Сабира, не оставались с нами дольше минуты, улетая в неведомые дали. «Я портативное солнышко», хмыкнула себе под нос. Девушка ничего не ответила. Так что я даже не буду спрашивать, поняла она меня или нет. Неважно это сейчас, вообще неважно. Мы снова двинулись вперед. Как ни странно, больше нас ничто не пыталось пугать. Хотя мои пульсары на прочность проверялись постоянно. То один дернется, то другой. Но я держала их крепко. «Как мне жаль, что солнце только село», – прошептала девушка. «Так бы мы могли видеть, куда идем». А то мне уже кажется, что мы ходим кругами. Да нет, отмахнулась я. Тут просто деревья все одинаковые, кустовые травы нет, следов намху не видно и вообще. Договорить да не успела. Ну вот почему со мной вечно так? Только расслаблюсь и жизнь подкладывает что-нибудь интересное или вот как сейчас неприятное. Мамочка, прошептала и замерла на месте. Сабира вцепилась мне в куртку. «Слушай, маг жизни, вот то, что ты с цветочками не разговариваешь, я уже поняла. А с насекомыми? Нет». Едва справляясь с ужасом, заикаясь, пробормотала она. «Просто супер отличненько». Мои пульсары снова пытались сбежать. Только теперь я видела, почему и куда. Видела и понимала, как же все-таки хорошо, что они есть. Перед нами был паук, огромный синий паучище, висевший между двумя деревьями на силовых нитях вместо паутины. Нет, ну правда, в магическом мире и у пауков должна быть необычная паутина, невидимая, в которой путаются пульсары, потому что фонят магией. Паук – ловец мага. «Замечательнейшая новость!» «Мы умрем!» Начала впадать в панику Сабира. «Не сегодня и не со мной. Я думала, что же нас сможет спасти. То, что этот монстр уже успел нас заметить, сомнений не вызывало. Все его глаза неотрывно за нами наблюдали. Гоблины и создатели! Ну почему я вечно вляпываюсь в неприятности? Варя! Ох, Сабира!» Только не говори, что тут ещё что-то наклевывается Я посмотрела в ту сторону, куда тыкала пальцем девушка. Нет, ну что я ещё могу сказать, кроме «отлично»? Потрясающе! У деревьев, что нас окружали, появились глаза. Их до трясучки боялся Вискас. Теперь, мне кажется, предстоит выяснить, почему. А пока огромный паук и блестящие в свете в глаза внимательно за нами наблюдали. «Да, Сабира, нам и правду конец». Нехотя согласилась с ней. «Хусечка, Пушок, Амур, ну где же вы, когда так нужны?»